Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава шестьдесят девятая. Незабываемый вечер. Ему снился загородный дом. Интерьер был в минималистическом стиле. Комната была окрашена в белые, серые и голубые тона. Иухо снился он сам спускающийся по лестнице. Этот дом странное место. Это был не тот дом, где он жил, пока лечился за границей. Нигде в Китае он также не останавливался в похожем доме. Не было это и больницей, или зданием военной академии, или домом, в котором живут старик Ю и Ювэн. Короче говоря, этот дом он не узнавал. Вот только стоя в этом интерьере, Юхов вдруг почувствовал, что он знает этот дом, и в то же время не знает его. Он знал каждый угол, за который ему нужно завернуть, знал расположение всех комнат в доме и для чего они предназначены. Во сне он проходил по этому дому так, будто это был его собственный дом. Настолько Всё здесь казалось ему знакомым, но в то же время он не чувствовал себя здесь как дома. Юхо понял, что он жил в этом доме, когда ещё был наблюдателем А. Значит, сейчас он находится в районе наблюдателей. И уже по одной этой причине ему не нравилось это место. Но так и должно быть. Кто в трезвом уме сочтёт систему своим домом. За окном быстро темнело. В одной стороне комнаты было большое французское окно, занимающее собой первый и второй этаж. Каждый раз, когда Юхо подходил к нему, солнечный свет ярко бил по глазам. Сейчас же, когда парень выглянул в окно, он увидел, что идёт снег. Что-то подсказывало ему, что снег идёт уже давно. Хотелось бы выйти на улицу, Но Юхо знал, что ему сейчас нужно не туда. Юхо в своём сне направлялся в подвал. События этого сна развернулись много лет тому назад. Была ночь. Снаружи валил снег, но в доме было тепло, настолько тепло, что можно было ходить в одной рубашке. Наблюдатель А только что вернулся с задания, и на его плечах толстым слоем лежал снег. Сняв пальто, мужчина начал подниматься наверх в спальню, чтобы принять душ. Как вдруг из подвала раздался шум. Юхо жил в спальном районе, который система специально создала для наблюдателей. С виду все дома были абсолютно одинаковы. Слева от его дома стояла башня-близнецы, в которой наказывали провинившихся экзаменующихся. Справа расположился парк, в котором обычно было очень тихо, и поэтому в этой тишине шум из подвала был особенно слышен. Наблюдатель А жил один. Он не очень любил большие компании, а потому редко приглашал домой гостей. Но в последние два дня ситуация немного изменилась. Все дело в том, что любитель нарушать правила по имени Цинь-Дзю Эти два дня оставался в доме наблюдателя. Конечно же, он был не в гостевой комнате, а в комнате заключения, которую система в последний момент добавила в дом наблюдателя А. Шум внизу на мгновение стих, но уже через пару минут возобновился с новой силой. Складывалось ощущение, что кто-то методически стучал пальцами по стене. Даже по звуку было слышно. что стучащий человек делает это лениво и как бы шутя. Немного послушав этот звук, наблюдатель А начал спускаться в подвал. Приложив палец к сканеру, он открыл дверь и вошёл в комнату заключения. Интерьер комнаты был мягко, скажем, никакой. Стол, стул и кровать, стоящая у стены. На стене висела лампа Сам же Цинь-Дзю, который тогда еще был экзаменующимся, сидел на краю кровати. Когда открылась дверь, свет ламп из коридора на мгновение ослепил Цинь-Дзю, так что он прикрыл глаза, отвернулся и приподнял связанные крепкой веревкой руки. Но даже в таком положении на его губах играла легкая улыбка. «Что такое?» – спросил его наблюдатель А, прислонившись к стене. Ничего, лениво ответил Циндю. Я услышал, что великий наблюдатель вернулся домой и решил поздороваться. Он снова прикрыл глаза, пытаясь укрыться от яркого света. Наблюдатель А выглянул в коридор, а затем громко захлопнул дверь. В комнате стало темно. Почему ты не включаешь свет? холодно спросил наблюдатель А. Он нащупал выключатель и зажёг свет. Освещение было значительно менее ярким, чем в коридоре. О, я хотел включить свет, Циндзю приподнял руки. Но кое-кто связал мне руки, так что мне немного неудобно передвигаться в таком виде по комнате. Кроме того, человек, который меня связал, ушёл из дома на полдня и оставил меня без еды и воды. Если бы я не поприветствовал твоё возвращение, ты бы, наверное, и вовсе забыл про меня. Великий наблюдатель, тебе не кажется, что ты слегка переборщил с наказанием? Наблюдатель А был самым молодым из всех наблюдателей, но как ни странно, и экзаменующиеся, и его коллеги при одном взгляде на него забывали об этом факте. Возможно, дело в том, что он обладал значительной властью внутри системы, да и его статус не позволял на него смотреть сверху вниз. Исключением был лишь Циндзю. При первой же встрече с молодым наблюдателем он подшутил над ним, а когда узнал, что наблюдатель А был младше него на два года, то и вовсе принялся добавлять слово «великий» при каждом удобном случае. Если бы кто-то другой произносил великий наблюдатель, то это ещё было бы терпимо, но из уст Цинзю это обращение звучало уж слишком шутливо. Я ушёл на работу в 16:00, а вернулся в 18:10. Взглянув на часы, отметил наблюдатель А: "Прошло всего 2 часа 10 минут". И у тебя хватает наглости сказать, что меня не было полдня? И что это за бред насчёт отсутствия еды и воды? Фыркнув, наблюдатель Амедленно пододвинул к Циндю стакан воды и тарелку с едой. А это что, по-твоему? По-моей? Конечно же, это не было по-моим. Нет. Это была очень дорогая и вкусная еда. Её наблюдателю А прислали из одного ресторанчика в качестве извинения за доставленные неудобства. Сам он был не голоден, а потому занёс её в комнату заключения. Вот только этот наглый экзаменующийся не испытывал ни капли благодарности. Циндзю устроился поудобнее на кровати, лениво откинувшись назад. Окинув взглядом тарелку с едой, он лишь сказал: «Вчера ты давал мне другое». «Вчера ты мне принес такое изысканное блюдо», — продолжал Циндзю. «Такой уникальный вкус!» «Креветки, правда, немного подгорели, но в целом ужин был потрясающим». Найдя мусорную корзину, наблюдатель А зло выбросил еду с тарелки и вылил воду. «Ты сам напросился. Сиди здесь и голодай». Очистив тарелку от остатков пищи, наблюдатель А с громким стуком поставил приборы на стол. Раздался жалобный звон, а затем в комнате наступила тишина. Только было слышно дыхание двоих человек. Скрестив руки на груди, наблюдатель А поднял взгляд на Циндю. В этом взгляде читался вызов, а в тишине буквально ощущалось противостояние двух сильных личностей. не выдержав, наблюдатель А спросил: "Ты всё время нарушаешь правила. В чём твоя цель?" "А чтобы нарушать правила, должна быть какая-то цель?" Наблюдатель А молчал. Тогда Циндю решил продолжить: "Разве цель глобального экзамена не в подборе самых сильных экзаменующихся?" "Я так понял, что именно в этом и есть вся суть." Вопросы слишком сложны. Я не смог ответить на них так, что пришлось искать альтернативные варианты, чтобы сдать экзамен. Разве я стал бы нарушать правила, если бы знал, как сдать экзамен? Кто же не боится последствий нарушения правил? Хватит нести этот бред. Прекрати. Циндзю расхохотался. Но я серьёзен, как никогда. Ты мне не веришь? Нет. Циндю состроил такую разочарованную гримасу, что у наблюдателя А возникло сильное желание врезать ему по морде. Когда ты первый раз убирал экзаменационный центр, ты закопал глушитель радио. Когда убирал в третий раз, ты так запутал объекты экзамена, что они сломались прямо во время прохождения экзамена. Мы так до сих пор и не смогли починить тот экзаменационный центр. Наблюдатель А один за другим перечислял прегрешение Цинь-Дзю. «Но это же всего лишь невинные шутки!» Как ни в чем не бывало, парировал Цинь-Дзю. «В пятый раз ты сказал, что потерял в лесу карту пересдачи экзамена. Все деревья в том лесу выглядят абсолютно одинаково. Наверное, я потерял ее, когда доставал из кармана компас. Я же тебе уже об этом говорил». А в самом последнем экзаменационном центре ты оставил шпаргалку. Мне нравится помогать другим. Наблюдатель А замолчал, уставившись Циндю в глаза. Тот даже не пытался отвести взгляд. Первым сдался наблюдатель А. Он обвёл взглядом комнату, задержавшись на висевшей на стене лампе. Забудь «Напоследок я скажу всего одну вещь. Что ты хочешь сказать? Валяй. У меня было много возможностей допросить тебя, но я решил сделать это именно здесь. Как думаешь, почему?» «Не знаю». Увидев растерянное выражение лица наблюдателя А, Цинь Дю рассмеялся. «Ладно, ладно, я отвечу серьезно». потому что мы в комнате заключения. Так ты знаешь об этом? Просто слышал кое-какой слушок, что комната заключения единственное место, которое система не контролирует. Это своего рода отдых от всевидящего ока системы. Только здесь можно быть в безопасности. А ещё я слышал, Что ещё год назад комната заключения мониторилась так же, как и все остальные комнаты. Кое-кто убедил систему, что отказ от наблюдения за комнатой заключения не противоречит правилам, и она согласилась. После этого комната и стала свободным раем. От кого ты это слышал? От тех, кто расследовал этот вопрос. От тех «Кому не все равно?» «От тех, кто просто знал об этом?» Этот ответ был своего рода признанием. Помолчав немного, наблюдатель А произнес. «Так значит, ты действительно пришел в систему с каким-то заданием. А потом ты обратил свое внимание на меня. Хоть это и был своего рода допрос». Но говорил наблюдатель А очень спокойно. У наблюдателя А особое отношение к системе. Такую информацию я получил. Тебе не кажется, что было бы странно, если бы я просто так начал бы оказывать тебе знаки внимания? Наблюдатель А холодно кмыкнул, что было своего рода ответом. Похоже, такая реакция порадовала экзаменующегося. Он недолго помолчал. А затем продолжил. Когда я впервые увидел тебя, то подумал, что ты на стороне системы, что ты, как и все остальные, предпочёл спрятать голову в песок и сделать вид, что не замечаешь всех проблем этой системы. Но позже я понял, что ошибся насчёт тебя. Проблема в том, что тебя так трудно понять. То ли ты так хорошо играешь свою роль, то ли проблема во мне. Но я так и не смог до конца разгадать, на чьей же ты всё-таки стороне. Если честно, то даже минуту назад я всё ещё колебался. А сейчас медленно протянул наблюдатель А. Сейчас помоги мне изменить своё мнение, ответил Циндзю. Великий наблюдатель, можешь мне сказать хоть что-то правдивое? Вот уже некоторое время я пытаюсь понять ход твоих мыслей. Если я продолжу гадать, начну в самом себе сомневаться. Сомневаться в себе? Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, какие отношения предполагают угадывание мыслей другого человека? Наблюдатель А взглянул на него, но промолчал. Молчал и Цинь-Дзю. Комната снова погрузилась в тишину. Неожиданно наблюдатель А заговорил. «Да, это я убедил систему отключить наблюдение в комнате заключения. Это достаточно правдивый ответ?» В глазах Цинь-Дзю зажглись огоньки. «Тянет на троечку». Взглянув на часы, наблюдатель А собрался уходить. Только сейчас до Цинь-Дзю дошло, что тот все еще был в армейских сапогах. Это значило только одно. Наблюдатель А снова уходит на задание. «Придется тебе смириться с таким ответом», – сказал наблюдатель А, повернувшись к двери. «А ты не хочешь меня развязать?» – раздался позади него голос Цинь-Дзю. «Тебе потребуется минута, чтобы самому развязаться». Неужели тебе так нравится притворяться беспомощным? Раздался смешок, сопровождаемый треском верёвки. Ладно, но ты кое в чём ошибаешься. Наблюдатель А даже не оглянулся. Он уже протянул руку к ручке двери, когда кто-то встал позади него. Мне потребуется всего пара секунд, чтобы развязать верёвку. Сендзю неожиданно легонько провёл пальцами по шее наблюдателя А. Воротничок твоей рубашки мокрый. Там идёт дождь? Прикосновение одновременно освежало и опаляло. Рука наблюдателя А лежала на ручке двери, но он так и не повернул её, лишь слегка прищурил глаза. Неожиданно для себя он ответил: "Нет, там идёт снег". Юхо резко проснулся. Как и во всех остальных случаях, как только он открыл глаза, тут же забыл содержание сна. Он не помнил практически ничего, лишь едва уловимые обрывки и фрагменты. Он помнил лишь, что в его сне был Циндзю, верёвка и какая-то комната. Но что всё это значило, увы, Это уже стёрлось из его памяти. Где-то снаружи раздался грохот, а затем стук. Сев в кровати, Юхо потёр глаза, пытаясь проснуться. Именно в этот момент он вспомнил кое-что очень важное. Сны оживают. Сны становятся реальностью. Если ему снился Циндзю, тогда Юхо резко распахнул глаза. Первое, что он увидел, сидящий на кровати напротив него Циндю. Он тоже только что проснулся и никак не мог прийти в себя. Повернув голову, Юхо заметил, что в комнате были ещё люди. На столе, лениво откинувшись назад, сидел мужчина со связанными руками, рядом с Циндю, который только что проснулся. стоял мужчина в рубашке, брюках и армейских сапогах. Скрестив руки на груди, он холодно осматривал всех присутствующих. На его правой руке была нашивка "Наблюдатель А". Достаточно одного взгляда на всю эту картину, чтобы понять, кто кому снился. Атмосфера в комнате резко изменилась. Воистину незабываемый вечер.